Глава пятая. Желиат получает приз. Таков был Желиат. Девушки находили его некрасивым. Это было неверно. Он был, скорее, красив. Профиль его напоминал античного варвара. Изображение таких отдыхающих варваров можно видеть на колонне, воздвигнутой римлянами в честь императора Трояна. У него были маленькие уши, без мочек, чудесной формы. Между глаз залегла горделивая вертикальная складка, какая бывает у смелых и настойчивых людей. Углы его губ были опущены, что придает лицу выражение горечи. Очертания лба были плавны, взгляд открытый и ясный. Хотя он и мигал, как все рыбаки, они ведь вечно ослеплены отражением солнца в волнах. Улыбка его была детская и привлекательная. Зубы ослепительной белизны. Но загар превратил его почти в негра. Борьба с океаном, бурей и ночью безнаказанно не проходит. В тридцать лет он казался сорокапятилетним. Ветер и море покрыли его темной маской. Его прозвали Жилят Пройдоха. В одной индийской басне говорится. Однажды Брама спросил силу, что сильнее тебя? Она ответила, ловкость. У китайцев есть поговорка, чего бы ни сделал лев, будь он обезьяной. Жилят не был ни львом, ни обезьяной. Но то, что он делал, подтверждало правильность и индийской басни, и китайской поговорки. Несмотря на обычный рост и силу, он умудрялся поднимать тяжести, годные для великана, и совершать подвиги атлета. Такой был сообразительный и ловкий. Он был вроде гимнаста. Левой рукой владел так же, как и правой. Он не охотился, но ловил рыбу. Он щадил птиц, но не рыб. Пловец он был великолепный. Люди преувеличивали познание Желиата. Правда, он был грамотен и прочел кое-какие книги. Он был наблюдателен и любил поразмыслить. Порою лицо его выражало удивление, порою сосредоточенную мысль. Он карабкался по скалам, взбирался на любую крутизну, выходил во всякую погоду, правил первой попавшейся лодкой, днем и ночью отваживался на самые трудные переправы. Благодаря этому он стал изумительным моряком. он был прирожденным лоцманом настоящий лоцман тот моряк который плавает не столько на поверхности сколько в глубине моря волны только видимая задача всегда усложненные подводными очертаниями мест по которым проходит судно глядя на то как жилле плавал среди мелей и рифов можно было подумать что под черепом у него карта морского дна он все знал и на все отваживался он знал вехи лучше бакланов которые на них садятся Незаметные особенности, отличающие вехи одно от другой, были для него совершенно отчетливы и ясны даже в тумане. Его редкостные познания в морском деле поразительно обнаружились в день, когда на гернсее происходила гонка судов. Задание было такое – провести одному четырехпарусную лодку из порта Сен-Самсон к острову Герм, который находится на расстоянии одного лье, и привести ее оттуда обратно в Сен-Самсон. Править одному четырехпарусной лодкой на это способен каждый рыбак, тут нет ничего особенно трудного. Но вот что усложняло задачу. Во-первых, самая лодка. Это была одна из тех широких и больших шлюпок на манер роттердамских, которые моряки прошлого века называли голландскими, пузатыми лодками. В море до сих пор еще иногда встречаешь шлюпки такого старинного голландского образца, раздутые и плоские. с двумя косыми парусами на правом и левом бортах, которые спускаются попеременно, смотря по тому, откуда дует ветер, и заменяют киль. Вторая трудность заключалась в обратном пути. Шлюпка отправлялась на герм порожней, а вернуться предстояло с грузом тяжелых камней. Гоночным призом была сама шлюпка, она заранее предназначалась победителю. До сих пор она служила лоцманской лодкой. Лоцман, правивший ею 20 лет, был лучшим моряком Ла-Манша. Когда он умер, оказалось, что его некем заменить. Никто не мог управлять этой шлюпкой, и решено было сделать ее призом. Шлюпка эта не лишена была хороших качеств и могла соблазнить опытного моряка. Она была оснащена спереди, а это увеличивало парусную тягу. Мачты не мешали грузу. Это было основательное судно, тяжеловатое, но вместительное. Надежная в море. Люлька, а не лодка. Нашлись охотники за нее поспорить. Гонка предстояла трудная, но приз был хорош. Семь или восемь лучших рыбаков поспешили на состязание. Все попеременно пытались доплыть до острова герман но ни одному не удалось. Последний из соперников известен был тем, что в бурю пробрался на веслах через опасный узкий пролив между островами Серк и Бряг-Гу. Обливаясь потом, он привел шлюпку обратно и сказал «Невозможно». Тут в шлюпку сел Желиад, ухватился сначала за весло, потом за большой шкот и пустился в открытое море. Не закрепляя шкота, что было бы неосторожностью, и не выпуская его из рук, что позволяло управлять грот парусом, он левой рукой схватил руль. Через три часа, несмотря на то, что поднялся сильный южный ветер, дувший поперек рейда, Шлюпка, в которой сидел Желиат, вернулась в Сен-Самсон с грузом камней. Увидев это, господин Литьяри воскликнул «Вот так храбрый моряк!» и протянул руку Желиату. господине Литьяри у нас еще будет речь. Шлюпка присуждена была Желиату. Событие это лишь укрепило за ним его дурную славу. Нашлись люди, уверявшие, что во всей этой истории не было ничего удивительного. Ведь Желиад спрятал в лодку ветку дикой омелы, но доказать это они не могли. С этого дня Желиад знать не хотел никакой другой лодки. В тяжелой шлюпке он отправлялся на рыбную ловлю. Она стояла на якоре в его собственной маленькой бухточке под самой стеной его дома бю де ля -Рю. С наступлением ночи он скидывал на спину невод, проходил через свой сад, перелезал через каменную ограду, карабкался со скалы на скалу, соскакивал в шлюпку и пускался в открытое море. Он привозил богатый улов. — Немудрено, — говорили злые языки, — ведь у него в лодке всегда припрятана ветка дикой омелы. Излишек рыбы он не продавал, а дарил. Бедняки получали от него рыбу, но злились на него за эту ветку. Нельзя так делать, нечего хитрить с морем. Он был рыбаком, но не только рыбаком. Он научился нескольким ремеслам. Он был столяром, каретником, конопатчиком, даже немного механиком. Никто лучше его не умел починить колеса. Он сам и по-своему мастерил все свои рыболовные снасти. У него на Бюдаларю была своя маленькая кузница с наковальней. И так как на шлюпке его был один только якорь, он собственноручно выковал второй. Якорь вышел чудесный. кольцо оказалось достаточно крепким и жилиат не пользуясь ничьими указаниями так высчитал размеры что якорь не опрокидывался он терпеливо заменил все гвозди на обшивке шлюпки деревянными нагелями, чтобы избежать дыр от ржавчины таким образом шлюпка стала гораздо лучше благодаря ей ему удавалось время от времени проводить месяц или два на каком нибудь уединенном острове люди говорили а жилят исчез Но это никого не огорчало. Глава шестая. Каменное сидение. Или «Кто заснул, погиб». Напрасно мы стали бы теперь искать в бухте Гуме дом Желиата, его сад и маленькую пристань, где стояла его лодка. бю ларю не существует больше. Полуостровок, где стоял этот дом, пал под ударами кирки, разрушившие береговые скалы. и очутился на кораблях торговцев гранитом он превратился в набережную дворец и церковь столице вся скалистая коса давно перевезена в лондон эти длинные полосы скал выдававшихся в море с их расщеленными и зубцами настоящие маленькие горные цепи глядя на них мы испытываем то же что испытал бы великан увидев кардильеры на местном наречии их зовут банками Банки эти выглядят по-разному. Одни напоминают спинной хребет. Каждая скала — это позвонок. Другие — рыбную кость. Третий — крокодила, который пьет воду. На самом конце банки Бюдалярю была большая скала. Местные рыбаки прозвали ее звериным рогом. Скала эта походила на пирамиду. Во время прилива волны отделяли ее от банки, и рог одиноко торчал из воды. Во время отлива на него можно было взобраться по скалистому перешейку. Скала эта была необыкновенная. Со стороны моря она представляла собой кресло, выдолбленное волнами и отполированное дождем. То было предательское кресло. Оно незаметно заманивало красотой вида. Там останавливались, любуясь. Удерживало очарование большого простора. Каменное сиденье влекло. Это был род углубления в остром, как копье, фасаде скалы. Взобраться в углубление было легко. Море, выдолбившее его в скале, нагромоздило внизу плоские камни, расположив их в удобную лестницу. Бездна порою предупредительно Берегитесь ее услуг. Каменное кресло манило. Туда подходили, садились. Там было хорошо. Сиденьем служил вековой гранит, обточенный пеною. Руками можно было опереться на извилины, как будто сделанные нарочно. Спинкой служила высокая вертикальная стена скалы. Видя ее у себя над головой, сидевший любовался, не думая о том, что взобраться на нее невозможно. На него находило забвение. Вдали видны были приходившие и уходившие корабли. Он следил взглядом, как парус, миновав острова Каске, исчезал в океане. Человек дивился, глядел, радовался, ласкаемый ветром и волной. В Каене водится летучая мышь под названием Веспертильо. Она усыпляет человека во мраке, плавно махает темными крыльями. Ветер — такая невидимая летучая мышь. Когда он не сокрушает, он навивает сон. Ведь море и шум ветра наводили забвение. От избытка красоты и света глаза сладостно смыкались. Внезапно наступало пробуждение. Но поздно. Вода заливала скалу, прилив возрастал. Гибель была неминуема. Морской прилив — опасная блокада. Вода пребывает сначала незаметно, потом бурно. Достигнув скал, она приходит в ярость и пенится. Не всегда уплывешь во время прибоя. Лучшие пловцы тонули у звериного рога. В иных местах, в иные часы, глядеть на море, все равно, что пить яд. Древние обитатели острова некогда прозвали это углубление, выдолбленное волнами в скале, креслом Гилдхолм-Ур, или «кидормур» — это кельтское слово, но ученые-знатоки кельтского языка не понимают его. А французский народ понимает. «Кидормер» — по-французски это значит «кто заснул, погиб». С моря во время прилива кресла Гилдхолм-Ур не было видно, вода его совершенно покрывала. Кресло Гилдхолм-Ур находилось по соседству с Бюдаларю. Желят его знал и на нем сиживал. Он часто туда ходил, он любил помечтать. Но никогда прилив не заставал его врасплох. Глава седьмая. Господин Литьяри. Господин Литьяри, человек, почитаемый в Сен-Самсоне, был ярым моряком. Он много плавал. Он был юнгой парусным, марсовым, рулевым, помощником боцмана, боцманом, лоцманом, шкипером. Теперь он стал судовладельцем. Никто лучше его не знал море. Когда приходилось спасать, он был неустрашим. В бурную погоду он ходил вдоль берега, вглядываясь в горизонт. Что там такое? Там кто-то в беде. Веймутский люгер, баркас Соринии, бескина с Курселя, английская яхта, французское судно. Кто бы то ни было, будь это хоть сам дьявол, он вскакивал в лодку, звал на помощь двух или трех молодцов, иногда обходился и без них, один заменял целую команду. Отвязывал причал, садился на весла, отплывал в открытое море, поднимаясь, опускаясь и вновь поднимаясь по хребтам волн. Охваченный ураганом летел навстречу опасности. Его различали вдали среди шквала. Он стоял в лодке под проливным дождем, под ударами молний, похожий на льва с пенистой гривой. Он проводил так иногда весь день среди опасности. В волнах, под градом, под ударами ветра Причаливая погибавшие корабли, спасая людей, спасая грузы в борьбе с бурей. Вечером он возвращался домой и вязал носки. Он жил так пятьдесят лет, с десяти до шестидесяти, пока чувствовал себя молодым. В шестьдесят лет он заметил, что не в силах больше поднять одной рукой наковальню в Аркленской кузнице. Наковальня эта весила триста фунтов. Тут его вдруг сковал ревматизм. Пришлось отказаться от моря. Героическая жизнь сменилась патриархальной. Он стал просто старым добряком. Население острова Гернсея состоит из людей, проведших жизнь в своем поле, и из людей, объехавших весь мир. Это два рода рабочих – рабочие земли и рабочие моря. Литьяри был из числа последних. Однако он знал землю. Он много поработал в своей жизни. Он странствовал по континенту. Он был одно время корабельным плотником в Рашфоре, потом в Сети. Мы говорили о том, что он объехал весь свет, он обошел и всю Францию в качестве плотничьего подмастерья. Он работал в соляных копиях Франшконте. Во Франции он научился читать, мыслить, хотеть. И из всего, что он перепробовал, он извлек безукоризненную честность. Но по существу своей природы он был моряком. Вода была его владением. Он говорил «рыбы живут у меня». В целом все его существование, за исключением двух или трех лет, отдано было океану, спущено на воду, как он говорил. Он плавал в Атлантическом и Тихом океанах, но всему предпочитал Ламаншский пролив. Он восклицал любовно «вот где опасно». Там он родился и там хотел умереть. Совершив одно или два кругосветных плавания и узнав мир, он вернулся на Гернсей и больше никуда не трогался. Отныне он путешествовал не дальше Гранвилля и Сен-Мало. Литери был гернсеец, то есть нормандец, то есть англичанин и в то же время француз. В нем сидели четыре отечества, погруженные и как бы потонувшие в его великой родине, океане. Всю свою жизнь и повсюду он соблюдал нравы рыбака Это ему, однако, не мешало раскрывать при случае первую попавшуюся книгу, развлекаться чтением, знать имена философов и поэтов и, коверкая слова, болтать понемногу на всех языках. Суровые моряки нормандских островов – народ умный. Многие из них грамотны и читают книги. По воскресеньям нередко случается видеть маленьких юнг, лет восьми, сидящих на свитках канатов с книгой в руках. Во все времена эти нормандские моряки были насмешниками и остряками. Будучи галами по происхождению, они еще сорок лет тому назад говорили на языке французских моряков XVII века, и речь их изобиловала меткими и образными выражениями. Теперь язык этот стал мертвым. Морской жаргон совершенно изменился. Литьяри был человек великодушный, доверчивый и честный. Его обещание звучало торжественно. Он не был религиозен и лишь изредка приличия ради ходил в церковь. В море он был суеверен. Никакая буря, однако, не обращала его в бегство. Он не любил противоречия. Он не терпел его ни от кого, не терпел и от океана. Он требовал повиновения. Если море сопротивлялось, тем хуже для моря. Оно должно было с ним считаться. Литьярий не уступал. Его не мог удержать спорщик-сосед, не могла удержать и волна, вставшая на дыбы. Для него сказать слово — это значило сдержать его. Задумать что-нибудь значило выполнить. Он не склонялся перед бурей, как не склонялся перед возражениями. Слово «нет» для него не существовало ни в устах человека, ни в грохоте бури. Он не терпел запрета. Отсюда его упрямство в жизни и отвага на море. Он любил сам заправлять уху. Он знал, сколько нужно насыпать перца и соли, какие положить травы. Он любил ее не только поесть, но и приготовить. Представьте себе человека, похожего на обрубок, когда на него надет сюртук, но красивого, в морской куртке с капюшоном. Человека неловкого в городе, странного и страшного в море. Человека со спиной грузчика. Человека, который никогда не ругался и редко бывал сердит. Представьте себе нежный голос, который гремел в рупоре. Крестьянина, читавшего энциклопедию. Нормандского островитянина, видевшего революцию. Невежду с большими познаниями, без всякого ханжества, но суеверного. Силача, похожего на полифема, с волею Христофора Колумба. Вообразите быка и в то же время ребенка. Курносова с толстыми щеками, с ртом, в котором все зубы целы, а кожа изброждена морщинами. Вообразите лицо, как будто обработанное волнами и ветром, с грозным лбом, красное, как скала в открытом море. Наделите это лицо добрым взглядом, перед вами господин Летирий. Семьи у него никогда не было. Он не хотел жениться или не нашел себе пары. У него были две привязанности – дюрант и дерюшет Глава восьмая Кто были Дюрант и Дерюшет? Дерюшет была прелестное создание. Глядя на ее легкую походку и, слушая ее веселое щебетание, хотелось сказать «Здравствуй, птичка!» На островах Ла-Манша можно встретить девушек цветущей красоты. Белизна саксонцев соединена в них с нормандской свежестью. Щеки у них розовые, а глаза голубые. Правда, глазам этим не хватает блеска, они тускнеют от английского воспитания. Этим полуангличанкам не хватает французского оживления. дерюшет не была парижанкой, но от жительниц острова Гернсея она отличалась довольно сильно. Правда, она родилась в порте Сан-Пьер, но воспитал ее господин Летири. У дерюшет был взгляд смелый и немного дерзкий. Слово «любовь» ей было еще неведомо. но она не прочь была в себя влюблять, впрочем, безо всякого умысла. О замужестве она не помышляла. У дерюшет были прелестные маленькие ручки и ножки. «Мушиные лапки», — говорил Литьяри. Она была добра и кротка. Нежно любила своего дядю, господина Литьяри. Кроме него у нее никого не было, он заменил ей целую семью. дерюшет сияла красотой, была довольно невежественна, впрочем, умела петь песни. Смелость и живость сочетались в ней с ленью, насмешливая веселость ребенка с задумчивой грустью. Одевалась она изящно, но слишком нарядно, как вообще островитянки. Весь год она носила шляпки с цветами. Лицо у нее было простодушное, шея гибкая, волосы каштановые. На белой коже ее летом выступали веснушки. рот у нее был большой и свежий. На губах очаровательная и светлая улыбка. Такова была дирюшет. Порою по вечерам, после захода солнца, когда ночь сливается с морем, в час, когда волны точно пугаются сумрака, в узкий канал порта Сен-Самсон, по зловеще вставшей воде, входила какая-то бесформенная масса. То было чудовище, свистевшее и хрипевшее, как зверь, и дымившее, как вулкан. Харкая в пену и расстилая туман, оно надвигалось на город, грозно ударяя плавниками и извергая пламя из пасти. Чудовище это называлось Дюрант. В то время паровое судно в водах Ла-Манша было изумительной новостью, надолго ошеломившей весь нормандский берег. Нынче десять или двенадцать пароходов, скрещиваясь на горизонте, не привлекают ничьих взглядов. Разве что на минуту ими займется какой-нибудь знаток, различив по цвету дыма, что один жжет валийский уголь, а другой ньюкастельский. Они ходят, больше ничего и не требуется. Когда они приходят, им говорят «добро пожаловать», когда уходят, им говорят «счастливого пути». В первую четверть нашего века не так спокойно относились к таким изобретениям. Особенно недружелюбно глядели на дымившие машины жители островов Ла-Манша. Паровое судно они назвали «чертовым судном». Рыбакам того времени, когда-то католикам, ставшим потом кальвинистами и всегда бывшими ханжами, пароход казался плывучим адом. Местный проповедник вопрошал с церковной кафедры, допустимо ли, чтобы огонь и вода, разъединенные Богом, работали сообща? Не значит ли это по мере человеческих сил вызывать хаос? Не первый раз стремление к прогрессу считалось возвращением к хаосу. безумие грубое заблуждение бессмыслица таков был приговор академии наук в ответ на вопрос о пароходе предложенный ей в начале нашего века наполеоном сен самсонским рыбакам простительно быть на одном уровне в области науки с парижскими геометрами и в области религии островок гернсейне обязан быть более просвещенным чем огромный американский континент в 1807 году первый проход фульлтна под командой ливингстона снабженный машиной Уата, совершил свое первое плавание из Нью-Йорка в Альбани. Случайно это произошло 17 августа. Проповедники во всех церквях прокляли эту машину, объявив, что число 17 – сумма из 10 щупальцев и 7 голов апокалиптического зверя. Ученые отвергли пароход как нелепость, священники – как нечисть. Наука его осудила, религия прокляла. фултон объявлен был дьяволом. Простодушные жители побережья примкнули к осуждению только вследствие смутного страха, который им внушала эта новинка. Религиозная точка зрения на пароход была такова. Огонь и вода находятся в разводе. Этот развод установлен Богом. То, что Бог соединил, человек не должен разъединять. То, что Бог разъединил, не должно быть соединено. Точка зрения крестьянина сводилась к одному – «мне страшно». В те отдаленные времена только человек, подобный литьяри, мог рискнуть на такое предприятие, как пароходное сообщение между Гернсеем и Сен-Мало. Только он, как свободомыслящий, мог его затеять и, как храбрый моряк, его осуществить. Расскажем, как это произошло.